Игнаций Каркази прошелся по приемной и понюхал вино в графине. Затем недовольно поморщился. «Вино недавно откупорено», — угрюмо заметила Киелер. «Да, но оно местного разлива», — ответил Каркази. «Это очень маленькая империя. Ничего удивительного, что она так быстро пала. Ни одно общество, пьющее такое вино, не проживет достаточно долго». «Оно просуществовало 5000 лет и пережило долгую ночь», — сказала Киелер, «Сомневаюсь, чтобы качество вина влияло на способность к выживанию». Каркази налил себе бокал, пригубил вино и снова нахмурился. «Могу лишь сказать, что здесь долгая ночь показалась гораздо более длинной, чем была на самом деле». Эуфратия киллер покачала головой и вернулась к прерванному занятию. Она очистила и пыталась отремонтировать искусно изготовленный портативный пиктор. «Существует еще проблема пота», — сказал Каркази. Он улегся на кушетку, задрал ноги и поставил бокал с вином на свою широкую грудь. Карказий был высоким мужчиной, щедро наделенным плотью. Дорогой, прекрасно сшитый плащ спадал с его внушительной фигуры благородными складками. Круглое лицо обрамляло копна черных волос. Киллер со вздохом подняла голову. «Какая проблема?» – переспросила она. «Пота, моя дражайшая уфратья, проблема пота. Я наблюдал за космодесантниками. Они ведь очень большие, не так ли? То есть просто огромные, по нормальным человеческим меркам. Но это же космодесантники, Игнаций. Чего ты от них ожидал?» Чтобы они не потели, вот чего. Чтобы они распространяли вокруг себя эту отвратительную вонь. В конце концов, это же бессмертные избранники. Я считаю, что от них должно пахнуть намного лучше. Они должны благоухать, как молодые боги. «Игнаций, а как ты получил сертификат летописца?» Каркази усмехнулся. «Благодаря красоте моих стихов, моя дорогая, благодаря поэтическому мастерству, именно этот дар здесь совершенно необходим. Как бы начать? Астартес устранили злодеяния!» «Но как же сильно среди них зловоние!» Каркази довольно хихикнул. Он явно ожидал отклика, но киллер, казалось, была слишком увлечена своим занятием. «Проклятие!» — сердито воскликнула она, отбрасывая миниатюрные инструменты. «Сервитор, подойди сюда!» Один из стоящих на готове сервиторов приблизился, покачиваясь на поршневых конечностях. Киллер протянула ему пиктор. «Этот механизм сломан, отремонтируй и принеси мне запасной!» «Да, госпожа!» — прохрипел сервитор и забрал пиктор. Прислужник удалился, а киллер налила себе вина из графина и со стаканом в руке подошла к ограждению. На нижней палубе к обеду собирались остальные члены экспедиции. Три с половиной сотни мужчин и женщин расселись за накрытыми столами. Оснующие между ними сервиторы предлагали напитки. Прозвенел Гонг. «Что, уже пора обедать?» – не поднимаясь с дивана, спросил Каркази. «Да», – ответила она. «И опять будет разглагольствовать один из этих проклятых итераторов», – осведомился поэт-летописец. «Верно. Зиндерман уже здесь. Тема – пропаганда жизненных истин». Карказис спустил ноги на пол и со стуком поставил стакан на подлокотник. «Я лучше и здесь», – сказал он. «Ты нехороший человек, Игнация», – рассмеялась Эуфратия. «Но я предпочту остаться с тобой». Киллер уселась в шезлонг, стоящий напротив дивана, и откинулась на спинку. Эуфратия была высокой, худой и светловолосой женщиной с тонкими чертами. Она носила короткие армейские сапоги и рабочие брюки с черной военной курткой, под которой был виден белый жилет младшего офицера. Но грубая одежда армейского образца только подчеркивала ее женственную красоту. «Я мог бы написать о тебе целую поэму», — сказал карказец, окидывая ее взглядом. Киллер фыркнула. Его попытки ухаживания стали каждодневной рутиной. «Я тебе уже говорила, что твои жалкие заигрывания меня не интересуют». «Ты не любишь мужчин?» — спросил он, наклоняя на бок свою лохматую голову. «Почему ты так считаешь? Ты одеваешься по-мужски. Ты тоже. А тебе нравятся мужчины?» Карказий изобразил на лице страдальческое выражение и снова улегся на диван со стаканом на груди. Он стал разглядывать фигуры героев, изображенные на потолке верхней палубы, не имея при этом ни малейшего понятия, кого они представляют. Какая-то сцена величайшего триумфа, где множество воинов, попирали ногами тела истребленных врагов и воздевали руки к небу в торжественном крике. «Ты себе это так и представляла?» негромко спросил он. «Что именно?» «После избрания», добавил он, «когда мне пришло известие, я ощутил такую... что? Такую... гордость, наверное. Я столько всего себе напредставлял. Я думал, мы будем вступать между звезд и станем свидетелями великих событий. Я ожидал душевного подъема и готовился создать свои лучшие произведения. И ничего не было?» спросила киллер. Эти избранные воители, деяния которых мы посланы воспевать, даже если бы постарались, не смогли бы выглядеть более беспомощными. «Я кое-чего добилась», — сказала Киллер. «Сегодня утром я спустилась на общую палубу и обнаружила несколько впечатляющих образцов. Я передала просьбу посетить поверхность планеты. В первую очередь хочу сама увидеть места сражений. Удачи тебе! Но, вероятнее всего, тебе будет отказано. Все мои просьбы на допуск вниз были отвергнуты. Ик, они же солдаты!» «И были ими долгое время. Таких, как мы, они недолюбливают и считают просто пассажирами на звездном корабле, причем нежелательными. И все же ты сделала свой выстрел. Мне кажется, они не собирались мне отказывать. Это потому, что ты одеваешься, как любой из них». Входная створка скользнула в сторону, и к ним присоединилась еще одна женщина, Мерсадия Литон. Прошла прямо к столу, на котором стоял графин, налила себе вина и залпом выпила». А затем продолжала молча стоять, глядя на звезды через иллюминатор транспортной боржи. Ну и что с ней такое, поинтересовался Каркази. «Сади!» — окликнула ее киллер, и поднялась шезлонга, поставив свой стакан. «Похоже, я нанесла кое-кому оскорбление», — быстро ответила Алитон, наливая себе еще вина. «Кого ты могла оскорбить?» — спросил Каркази. «Одного заносчивого десантника по имени Локин Мерзавец». «Ты встречалась с Локином, воскликнул Каркази, поспешно садясь на диване и спуская ноги на пол. «С Локином? С капитаном десятой роты?» «Да», — кивнул Алитон. «Ну и что?» «Я уже целый месяц пытаюсь к нему подобраться», — ответил Каркази. «Говорят, что он самый стойкий из всех капитанов, и, судя по слухам, вскоре займет место убитого Сеянуса. Как ты добилась уйдиенции?» «Я не добивалась», — сказал Алитон. «Мне наконец-то представилась возможность взять короткое интервью капитана Таргадона, что само по себе можно считать достижением» если вспомнить многие дни, потраченные на получение разрешения. Но, как мне показалось, он был не в настроении со мной беседовать. Когда я пришла к нему, в назначенное время появился адъютант и сказал, что капитан занят. Но Таргадон послал его, чтобы проводить меня для беседы с Локеном. Он сказал, что у того имеется интересная история. «А история действительно оказалась интересной?» – спросил у Каркази. «Это лучшее из всего, что мне довелось услышать», – кивнула Мерсади. Но потом я сказала нечто такое, что ему не понравилось, и у него испортилось настроение. Он заставил меня почувствовать свою ничтожность. А летон пальцами показала, насколько маленькой она себя почувствовала, а затем отпила вина. «А от него воняло потом?» – спросил Каркази. «Нет, совсем нет. От него пахло маслом, очень приятным и чистым. А ты не можешь представить ему меня?» – попросил Каркази.